Глава сорок первая. Бежать смысла нет, обреченно заявил невидимый Альберт. Она меня все равно видит, даже одним глазом. Бля! Вот сейчас е й управляет только сила, сказал Лазарь. Да я и сам вижу, что ничего хорошего нам не светит. Я п я т и л с я назад. Играть! п р о с к р е п е л а б е з о б р а ж е н н а я девочка, сперва прихрамывая, но постепенно все лучше и лучше вышагивая в нашу сторону. Лучше с ней не разговаривать, Альберт принял мудрое решение, но к своему огромному сожалению ближе к выходу из н е п р и я т н о с т е й он не стал. У меня сил почти не осталось, добавил проблем с укуп. И мой лимит близок, добавила Вика. О класс, вы хотите, чтобы я все сделал за вас? Девочка запустила пальцы себе в щеку, завывая как привидение, а потом принялась раздирать плоть. Чешется, выпалила она, оторвав приличный кусок от лица. Теперь похоже нет. С отвращением глядя на шматок кожи и жил, прохрипела Вика. Меня сейчас с т о ш н и т Сделай же что-нибудь. Она ткнула меня в плечо. Тазик принести не могу. Да ты же все что угодно можешь, черт! Я мог бы сжечь ее, но тогда сгорит школа и мы вообще ничего не найдем. А фантазии тебе на пираманские штучки хватает? Придумай что-нибудь, пока нам есть еще куда отступать. Крики на ухо не способствуют решению проблем. Но наверняка с т р е с с о устойчивость должны прописывать перед приемом на работу в корпорацию, иначе в таких условиях работать невозможно в принципе. Я продолжал двигаться спиной вперед, пока девочка наступала, не сокращая расстояние между нами. Содранный кусок кожи обнажал сухожилия и зубы, явно не придавая девочке привлекательности. Кроме того, покорёженная левая рука до сих пор не пришла в норму, хотя мне показалось, что в её ранах что-то шевелится. Выглядело это мерзко, но сила в о с с т а н а в л и в а л а своего обладателя, так же как Вика могла лечить себя и других, так и эта девочка бесконтрольно преобразовывала себя. Имея я в руках пистолет или что куда лучше крупнокалиберный дробовик, я бы уже попробовал ей голову снести. Но представить огнестрел до да еще рабочий оказалось для меня очень непросто, поэтому эту задумку я отправил прочь. Фантазировать, мозги отключить, еще бы посоветовали все свои больные фантазии реализовать здесь. Малолетку только что по голове приложило не одним десятком кило, а она выжила. Значит, надо делать что-то более радикальное. К тому же это монстр, а не ребенок. Поэтому никаких ограничений, вообще никаких. Я попытался помотать ее по коридору от стены к стене, как т р я п и ч н у ю куклу. Пару часов ранее я точно также ш п ы н я л клонов корпорации, но ощущения были, как пытаешься стронуть с места машину, севшую брюхом. То есть никто никуда не то, что не мотнулся, но даже и не пошевелился вовсе. Девочка продолжала шагать, уже почти не хромая. Плохо стараешься, процедила Вика сквозь зубы. Могла бы присоединиться и помочь, крикнул я ей через плечо. Раз не получается издалека, значит, надо попробовать найти контакта ближе. Еще она не атаковала, пока была занята восстановлением. Осознание этого дала надежду на благополучный исход. Альберт, что шел слева, споткнулся у деревянную гардину, что тут же загрохотала, скользя вниз по стене, пока я не подхватил ее, сжимая ее как пику. Я прицелился в грудь м о н с т р у и резко шагнув вперед, надавил на нее всей массой. Увернуться времени не было, и гардина вошла в плот ь прямо между ребрами, а потом застряла. Хей! только и выдал монстр, а затем деревяшка выпала из раны. Я говорил, снова напомнила себе Лазарь, но «Ну не распылить же мне ее. Распылить? Я не умею! крикнул я и снова вонзил остаток гардины. Не убить, так хоть добавить времени на восстановление, чтобы дольше не могла силу использовать. После четвертого удара гардина сократилась вдвое и оказалась на опасном расстоянии от девочки. Идеи с т р е м и т е л ь н о заканчивались по мере того, как приближалась стена. ж и в о сюда, крикнул Лазарь, который на некоторое время выпал из моего поля зрения. Отключенный разум монстра и то, что немало энергии уходило на залечивание, глаз до сих пор не появился, хотя зубы уже скрывались под тонкой пленкой свежей кожи, заставляло девочку шагать дальше. Она явно была уверена в том, что загоняет нас в ловушку. Кто-то ухватил меня за плечо и потащил назад, разворачивая в сторону. Сюда нам. Брось ты эту палку. Я с трудом разжал за н е м е в ш и е пальцы, о т в л ё к с я на миг от девочки и увидел, что мы забрели в трудовые мастерские, ещё и со станками. Что неудивительно, если здесь и правда был отдельный срез времени для людей, а в само здание школы нельзя было войти в принципе. В любом другом случае всё это ушло бы на металлолом. Мне хватит сил запустить все это, но старайтесь отвлекать ее, сказал негромко Лазарь. Отвлекать? Аааа! Что запустить? Вызвался, отвлекай! крикнула Вика откуда-то издалека. Справишься? Перед глазами потрясли куском толстого провода в черной оболочке. Альберт, черт! Я старался не отрывать глаз от не самой приятной картины, быстро заживающих ран на лице девочки, а потому не сразу заметил, что длины провода хватит, чтобы смотать и обездвижить монстра. Вдвоем справимся, давай, пока она не вся восстановилась, крикнул невидимка. Играть! Снова подал а голос девочка, на этот раз уже не так потусторонне, как до этого. Глаза не было до сих пор, ее лицо производило крайне жуткое впечатление. Я попробовал еще раз толкнуть ее, но безуспешно. Ее защитные силы были мощны, либо я прикладывал недостаточно усилий для того, чтобы их пробить. Один конец провода перелетел через старый верстак. Я поспешил зайти с другой стороны, стараясь держаться дальше от монстра. Но как только оплетка коснулась девочки, та сразу же в з в ы л а Резина оплавилась, а металл лопнул. Не успели мы даже стянуть это все, монстр ухватился за оплавленный конец провода и выдернул его у меня из рук, заставив сделать несколько шагов навстречу. Обезображенное лицо застыло чуть ниже моего, но на очень близком расстоянии. Играть? уже почти по-детски спросила она. Ну ж нет, вырвалось у меня. В ту же секунду ее голова мотнулась раз, другой, а потом и вовсе приложилась о п р о п и л е н н ы й в нескольких местах верстак, словно в припадке. Секунды позже невидимое тело столь удачно начавшее атаку сшибло другой верстак. Заработал двигатель, и шум вновь заставил монстра отвлечься. Далее все пошло куда стремительнее. Старый измельчитель веток, на который Лазарь обратил наше внимание с самого начала, прекрасно функционировал и гораздо лучше, чем я справился бы с монстром, с девочкой, которая проиграла битву силой. Быстрее! крикнула Вика, в ы с у н у в ш и с ь из-под стола. Не дожидаясь других приказов, я обхватил стража, стиснул как мог, даже не у в е р е н н й в том, прикладываю я физическую силу или еще использую энергию душ. но монстр брыкался и дергался, а под конец, когда осталось только сунуть его в измельчитель, заорал не своим голосом, почти раздвинул мои руки, но не успел освободиться. Лезвия жадно чавкнули, разгрызая кости, а потом тело, почти недвижимое и тут же обмякшее, сосало в р а с т р у п измельчителя. Меня же как в солнечное сплетение ударили. Я охнул и осел на пол, хватаясь за все, что можно. В глазах потемнело, а рот наполнился солоноватым привкусом крови. Эй, эй! Я приоткрыл глаза и увидел над собой Лазаря. ч а р т ты ее поймал! Это же дикая сила! Смотри на меня, на меня смотри! Хотя все плыло, я уставился на Субкуба. В первый раз я видел его настолько сердитым и озадаченным одновременно. Да вроде нормально все. Заплетающимся языком произнес я. Давайте искать души, что ли. Мне было нехорошо от крови, что выплеснулось на меня из измельчителя, от удара в грудь, который был как раз поглощением той дикой изувеченной души. Опираясь на верстак, который оставил в моей ладони несколько занос, я посмотрел на мастерскую. Альберта я, конечно же, не видел, но Вика стояла неподалеку. Так будем души искать. Да, разумеется. Лазарь внимательно посмотрел на меня, изучая возможные реакции организма на случившееся. С тобой точно все хорошо. Головокружения не было, а боль после удара почти прошла. Вполне, откликнулся я. Так что насчет душ, Вик? Каких душ? Она вскинула бровь. Их уже нет, правда, Альп? В том виде, что были, уже нет. Послышался довольный голос невидимки. Но мне хорошо, протянул он, напоминая кота.